Доктор Бен Исмаил обратил благородные цвета слоновой кости морщинистое лицо к императору. Его старые, усталые, запавшие глаза устремились прямо на Домициана, и он заявил. «Да, речь идет о реальности более высокого порядка. Если кто говорит лишь об одном каком-нибудь качестве мессии, это в лучшем случае часть истины». А тем самым нечто ложное, ибо учение о Мессии есть истина многообразная. Ее нельзя постичь одним рассудком, ее можно только почувствовать, узреть. И только пророку она зрима, достоверно одно. Мессия, который должен прийти, будет связью между Богом и миром. Он будет послан не только к народу Израиля, но ко всему миру, ко всем его народам. Тут доктор Хелбо, неистовый ревнитель, грубо заявил. «Нет, это неверно, и вы, доктор Бен Исмаил, знаете, что это не так. Откровение о Мессии касалось и частности, обратился он к Мисс Алину. Указаны столь ясные признаки, что их замалчивать нельзя». И даже вам, римлянам, они понятны. Мессия будет из дома и рода Давидова. Это истина. И вас осведомили правильно, господин мой. Благодарю вас, — отозвался Мессалин. Однако то, что вы, Иосиф Флавий, возвестили моему отцу, с этим не совпадает, — любезно заметил император. Ибо, насколько я осведомлен о нашей родословной, она восходит к Гераклу, а не к этому Давиду. Среди римлян пробежал смешок, совсем безобидный, и верховный богослов вздохнул с облегчением. Несмотря на унижение, облегченно вздохнул и сам Иосиф, радуясь, что опасность, угрожавшая Ямне и учению, как будто миновала. Слыша эти разноречивые мнения уважаемых господ-богословов, сказал он свою защиту, «Владыка и Бог Домициан может убедиться, что свидетельства о Мессии темны, и главную роль здесь играет чувство. То чувство, что я испытывал, вознося хвалу Владыке и Богу Веспасиану, было искренним. События это подтвердили, и я горжусь своим провозвестием». У доктора Хелбо вырвалось глухое гневное ворчание. Разве не богохульство уже одно то, что этот Иосиф бен Мартафий все же еврей, величает императора язычников владыка и богом? А теперь он вдвойне кощунствует, называя умершего императора Веспасиана врага Ягвы Мессии в богословов из Ямнии. Доктор Хелбо искал слова уничтожающие и в то же время способные вместить его усердие в вере. Однако ни Анню Басу, ни Нарбану, ни Мисалину не понравилось, что разговор коснулся столь давних забытых событий. Им было важно принудить богословов к таким уточнениям, которые можно было бы использовать для практических мер. Во всяком случае, следует считать установленным одно – подвел итог Анни Бас. «Любой среди евреев считает, что все происходящие из рода Давидова входят в число людей, из среды которых должен явиться истинный мессия». «Так оно и есть», — согласился угрюмый доктор Хелбо. «Что ж», — заявил явно довольный министр полиции Нарбан, «теперь у нас есть, по крайней мере, нечто определенное». «Осязаемая, уловимая?» «А такие потомки Давида существуют?» Сейчас же подхватил своим вкрачивым голосом слепой Мессалин. «Известны они? Много их? И где их найти?» Кроме Иосифа и Гамалиила, никто из присутствующих евреев должно быть не знал о тайной деятельности сенатора Мессалина. И все-таки богословы вздрогнули